«Джордан, 11 июня. Этой ночью мне снова снился сон, и снова она, девчонка. Второй раз в жизни мне снился сон, а, может быть, я просто его запомнил из-за удивительной реалистичности. Я не увидел ее светло-русых волос под плащом, но знал — это она. Та же, что и в прошлый раз. Я следовал за ней под дождем по ночному Старксису». Чужая, тяжелая, словно броня одежда не позволяла промокнуть. В настоящем времени тоже шел дождь, и я чувствовал его запах. Наверное, из-за оставленного открытым на ночь окна. Зачем я смотрел на нее? Зачем шел по пятам? Зачем подошел ближе, когда она заметила меня? С ее рук слетели небольшие искры магии. Значит, магичка. Я уловил подсказку. Она что-то спросила, но я не услышал. Резкий толчок, и меня вышвыривает обратно явь. Во время утренней пробежки по моему городу я непроизвольно избрал путь через парк к витрине булочной из моего сна. Около часа простоял под пологом иллюзии, наблюдая за зданием. Может, было слишком рано. С чего я вообще взял, что увижу там ее? Но одно я понял точно. Невозможны настолько реалистичные сны, ведь я раньше не был в этом месте, но оно идентично тому, что во сне, словно я пребывал в видении, бессмысленно караулить, следует ждать новые грезы.